Приятели из Инзовской канцелярии ввели Пушкина в среду молдавских бояр. Денежную аристократию Кишинева возглавлял местный откупщик Егор Варфоломей, богатство которого доставили ему видное политическое положение в крае. В молодости он был чем-то вроде Гайдука у ясского господаря и стоял на запятках его коляски, разбогатев он стал членом Верховного управления Бессарабии и пытался снискать себе общественную популярность с пирушками и обедами. Пушкин не без любопытства наблюдал полутурецкий полузападный быт этого окраинного барства. В Арфоломии жили широко, открытым домом, их передняя была полна слуг арнаутов. сажают на диван», — описывал прием в Кишиневском доме один из приятелей поэта, Арнаут в какой-нибудь лиловой бархатной одежде, вкованной из серебра позолоченной броне, в челме из богатой турецкой шали, перепоясанный также турецкой шалью, за поясом ятаган, на руку наброшен кисейный, шитый золотом платок, которым он, раскуривая трубку, обтирает драгоценный ему штук, подает вам чубук и ставит на пол под трубку медное блюдечко. В то же время... Босая, неопрятная цыганочка с склокоченными волосами подает на подносе дульчец сладостей и воду в стакане. Или турецкий кофе, смолотый и стертый в пыль, сваренный крепко, без отстоя. К молодым гостям выходит дочь хозяина-красавица Пульхерица. Девушка автоматически повторяет всем поклонникам две бессмысленные французские фразы. Законченная правильность ее черт привлекала внимание Пушкина и, может быть, вызвала с его стороны несколько мадрегальных строк. Поэт, по воспоминаниям, называл ее «жемчужиной кишиневских куконец». Молдовские греческие дамы не пользовались большим расположением Пушкина. В легких куплетах он высмеивал их тупость, развращенность, сварливость, скупость, азарт. С одной из них у него произошел конфликт, развернувшиеся в громкую историю. Жена одного из видных бояр, члена совета Теодора Бальша, позволила себе неловкий намек на якобы неправильное поведение Пушкина во время его поединка с полковником Старовым в феврале 1822 года. Офицер этот вызвал Пушкина на дуэль за пустячное бальное недоразумение. Пушкин вышел к барьеру и держал себя с большим хладнокровием и достоинством. Язвительное замечание бессарабской сплетницы вызвало объяснение поэта с ее мужем, закончившееся неожиданно резкой и оскорбительной вспышкой. По свидетельству Лепранди, Пушкин в Кишиневе бывал иногда вспыльчив до исступления. Беспредельно снисходительный Инзов был вынужден подвергнуть своего питомца домашнему аресту на две недели, чтобы дать хоть какое-нибудь удовлетворение возбужденному мнению местного общества. Арест был не очень строг. У дверей заключенного грозно вышелся часовой, но самого арестованного беспрепятственно выпускали в сад, ему разрешалось принимать любых гостей, кроме молдаван. Инзов посылал затворнику французские журналы и сам приходил беседовать с ним о революционном движении в Европе. В окна полутемной комнаты поэта, находившиеся в первом этаже дома Инзова, были из предосторожности вставлены решетки. Это усугубляло ощущение тюремного заточения. Бессарабский орел с цепью на лапе, стороживший жилище наместника, вызвал грустную аналогию — мысль о двух вольных существах, лишенных свободного полета. «Сижу за решеткой в темнице сырой» — начинается стихотворение 1822 года «Узник» о грустном товарище, скорбленном в неволе орле молодом который зовет пленника к освободительному полету. — Мы вольные птицы! Пора, брат, пора! В один из весенних дней 1823 года Пушкин, согласно народному обычаю, выпустил, вероятно, из обширного вольера Инзова, птичку и написал свое знаменитое восьмистишее, исполненное такой глубокой тоски по свободе. Такого беспредельного восхищения перед правом даровать вольный полет хоть одному творению. Среди воспитательных средств, которые Инзов пытался применить к Пушкину, особенно своеобразной была попытка доброго мистика обратиться за помощью к масонству. Когда в мае 1821 года бригадный генерал Пущин открыл в Кишинёве символическую ложу «Овидий», на правилах, известных правительству. Пушкин вступил в мир. Этому могло способствовать широкое участие передового дворянства Александровского времени в движении свободных каменщиков, к чему были причастны и старшие Пушкины. Несмотря на сложности, архаичность ритуала, масонству не лишено было некоторых черт протеста против окружающей феодальной государственности, и многие из наиболее радикальных деятелей назревающего декабризма примыкали к нему. Эти антиправительственные тенденции могли особенно привлечь к себе Пушкина. По крайней мере, впоследствии, в 1826 году, перечисляя опасные моменты своего прошлого, он писал Жуковскому «Я был масон в Кишиневской ложе, то есть в той, за которую уничтожены в России все ложи. Из разношерстного кишиневского общества, из обычного круга чиновников и офицеров, Пушкин охотно уходил к своим друзьям, отвергнутым средою местных откупщиков и кишиневских дам. Среди бужинаров, греков-беженцев, заполнивших в 1821 году областной центр Бессарабии, находились мать и дочь Полихронии, оставившая Константинополь из боязни резни. дочь была не очень красива, но она носила имя нимфы, заворожившей некогда улиса. Ее звали Калипсо. Подобно своей древней соименнице, она прелещала чувственным пением. Под звон гитары исполняла на восточный лад эротические турецкие песни. Но особенный интерес молодой гречанке придавала, сопровождавшая ее всюду лестная репутация возлюбленной самого Байрона. Для Пушкина это, во всяком случае, оказалось главной силой притяжения. Гречанка, которая целовалась с Байроном и могла по личным впечатлениям рассказать о жизни и страсти великого поэта, представляла для Пушкина живейший интерес. Калипсо могла встречаться с творцом Корсара в 1810 году, когда он посетил Константинополь. Густые длинные волосы гречанки, ее огромные огненные глаза, сильно подведенные сурьме, сообщали ей тот восточный колорит, который мог привестить присыщенного британского поэта. Пушкину она представлялась отчасти героиней байроновской поэмы. Среди прозаических кишинёвских «куконец» она неожиданно приобретала подлинную поэтичность и становилась в ряд вдохновительниц, достойных лирического гимна. В стихотворении гречанки Пушкин тонким приемом сочетает любовное посвящение женщине с очерком мучительного и милого поэта. Мысль о нем словно угошает готовое возникнуть чувство ревности. Это не столько любовное признание, обращенное к полихронии, сколько выражение бесконечного преклонения Пушкина перед вдохновенным страдальцем, написавшим Чальд горольда Исторические темы продолжают волновать Пушкина. К 1822 году относятся его заметки по русской истории XVIII века с замечательными оценками Петра, который не страшился народной свободы, ибо доверял своему могуществу, и Екатерины, этого тортюфа в юбке и короне. Со всей четкостью формулируется новейшее задание русской государственности. Политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян. С обычным страстным вниманием поэта к политической борьбе русских писателей дается замечательная сводка побед прославленной императрицы над родной литературой. Заточение Новикова, ссылка Радищева, преследование княжнина. Творческий рост Пушкина сказался и в превосходном послании Чаодаеву. Празднеством суетного Петербурга здесь противопоставлен уединенный труд поэта на далеком юге. Глубокий внутренний поворот его раскрыт в освобождении от светских соблазнов и возврате к заветным помыслам и свободным вдохновениям. богини мира вновь явились музы мне». Все послание пронизано особой поэзией стоицизма, безразличием к несправедливостям судьбы и неутомимым углублением своего жизненного труда. Медлительными и вдумчивыми стихами выписан классический портрет мудрого друга, учившего его стойкости в несчастьях, равнодушию к клевете и верности своему призванию. Стихотворение заканчивается бодрым предвестием новых чтений пророческих споров и вольнолюбивых надежд. Отражая общий тон своих морально-политических бесед с чаадаевым Пушкин придает своей описательной легии звучание философского письма, жанр, в котором со временем прославится его адресат. В последний год пребывания Пушкина в Кишиневе город перестает быть центром южного заговора. 18 апреля 1823 года, Орлов смещен с поста командующего 16-й пехотной дивизией за допущенную им революционную пропаганду в войсках. Ложа о закрыта. Владимир Раевский уже полгода томится в Тираспольском каземате. Другой адъютант Орлова-Охотников был уволен со службы в ноябре 1822 года. Разгром Кишиневской ячейки Союза благоденствия, предпринятый штабом 2-й армии, был завершён К 1823 году, Относится поразительный по силе черновой отрывок Пушкина. «Кто волны вас остановил?» Как бы символизирующий борьбу сил в обществе и армии накануне решительной схватки. Фрагмент завершается страстным призывом. «Взыграйте ветры, взройте воды, разрушьте гибельный оплот. Где ты, гроза, символ свободы? Промчись поверх невольных вод». Эти сложные разработки больших поэтических жанров и тонкие открытия в области стиховой инструментовки не отводили Пушкина от его обычных исканий новых созвучий и образов у народных слагателей и певцов в бродячих мотивах и в аккомпанементе уличных плясок. Вспоминая впоследствии годы, проведенные в глуши Молдавии печальные, Пушкин с замечательной проникновенностью говорил как там его муза позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степи и любезны. За бессарабские годы он действительно освоил новое наречие, неизвестные народные мотивы и сказания. Молдавский язык, близкий многими своими корнями латинскому и французскому, давался Пушкину без особого труда. Поэт находил благодарные для поэзии элементы и в необработанном еще наречии цыган. Герой его последней южной поэмы полюбил в кочующих таборах и упоение вечной лени, и бедный звучный их язык. В Бессарабии увлекали и песни степи, и сказания разноплеменного края. В Измаиле Пушкин записывается слов тамошней жительницы «Славянский напев», богатый словами иллирийского наречия. В Кишиневе он собирает тексты исторических песен о событиях греческого восстания, умерщвлении Тодора Владимирески и убийстве предводителя болгарского национального движения бимбаши савы Служащий инзовской канцелярии Лекс рассказывает ему о похождениях знаменитого бессарабского разбойника Кирджали. Пушкин записал стихами диалог чиновника и поэта. Куда ж? Сегодня мы выпровождаем из тюрьмы за молдаванскую границу Кирджали. Этот образ послужит ему впоследствии для особого очерка портрета. Пока же на основе молдавских преданий XVII-XVIII веков, сообщенных гитаристами, он пишет повести в прозе Дука и Дафна и Добижа, не дошедшие до нас. В них разрабатывалась тема самовластия и народной борьбы, гибель тирана Дуки, захватившего престол молдавского господаря Дабижи и проклятого народом. Такие предания и песни уводили Пушкина в политическую историю края из мира бояр и членов Верховного Совета, неизменно пробуждавших его сатирическое вдохновение. Именно здесь возникли его стихотворные карикатуры на всевозможных тадорашек, и маврогениев, седых обжор и кишинёвских жан-лис. Но был в пустынной Молдавии другой мир. Острог, цыгане, простонародные таверны, певцы и поэты, площади и базары, где посетитель петербургских кружков сближался с народной массой, с отверженцами цивилизации, с париями. Примечательное внимание Пушкина к местным писателям, его живой интерес к молдавской литературе, его знакомство с поэтом, с и прозаиком Кастаки Негрудцы. Не прошло бесследное его увлечение стихами Раевского и прокламациями Эпсилантии. Проклятый город Кишинев имел свои очаги передовой культуры, вольности, борьбы, народных скорбей и упований, которые стали настоящим миром ссыльного поэта широко раздвинув границы его творчества и отразившись гениальными чертами в его цыганах, посланиях и песнях. К концу пребывания в Бессарабии завершается период бурных исканий нового героя и, соответственно, новых эпических форм. Весь кишиневский период уходит на пробы и опыты в различных разработках основного жанра молодого Пушкина. У меня в голове бродит еще поэмы, Писал он в 1821 году Дельвигу. На юге создаются первые лирические новеллы в стихах о Кавказе и Крыме. Пародийная перелицовка Библии блестяще разработана в Гаврилеаде. Историческая поэма разрабатывается в Вадиме, где уже ставится тема вольности. Она приближается к революционному эпосу в замысле песни о Степане Разине, от которой сохранился лишь вступительный фрагмент. братья-разбойники. Наконец, в 1823 году возрождается план новой романической поэмы или волшебной эпопеи «Владимир», где древняя сказочность сочетается с историей. Языческие боги, изгнанные крещением, воодушевляют восточные орды, нападающие на Киев. Князь Мстислав влюбляется в царевну-амазонку Армиду действуют колдуны и волшебники, блещет меч и Руслана. Журнал «Сын Отечества» уже сообщал в 1823 году, что Пушкин работает над древним сказанием. Но в этот критический момент, когда поэт готов снова обратиться к сказочной фантастике и баснословной архаике, перед ним неожиданно раскрывается выход в жизнь и современность, Намечается новый жанр правдивого повествования о представителях молодой России. Возникает роман личных признаний и психологических портретов, который будет отныне сопровождать поэта по всем путям его жизни до самого поворота к 30 годам, когда он не без грусти расстанется с Онегиным своим. Но к этому времени любимое создание Пушкина уже вырастет в одну из великих книг русской литературы.